Глава 11. Поле искажения реальности. После того, как Энди Херцвельд присоединился к команде Маккентош, он получил от программного инженера Бада Трибла записку о том, что предстоит проделать еще очень много работы. Джобсу хотелось, чтобы машина была готова к январю 82 -го года, то есть менее чем через год. "Это безумие", говорил тогда Херцвельд. "Просто невозможно". Трибл в свою очередь утверждал, что Джобс не примет никаких доводов, противоречащих его генеральной линии. Лучший способ описать эту ситуацию это воспользоваться термином «из звездного пути", рассказывает Трибл. У Стива есть поле искажения реальности. В ответ на озадаченное выражение лица Хэрселда, Трибл объяснял: "В присутствии Стива реальность очень податлива. Он может убедить каждого практически во всем. Когда его нет поблизости, конструкция начинает сыпаться, но когда он рядом, довольно сложно пытаться составлять реалистичные планы на будущее". Трибл вспоминает, что эта фраза произошла из эпизода «Звездного пути" под названием "Зверинец". в котором человеку приходится собственный новый мир, пользуясь лишь силой своего ума. Эта фраза была призвана служить не только комплиментом адрес Джобса, но и придострежением для всех остальных. Попадаться в поле искажения реальности Стива было опасно, но именно оно впоследствии помогало ему изменять действительность. Поначалу Хэрсел считал, что Три был приувеличивал. Однако после двух недель работы с Джобсом наличие этого феномена было для него очевидно. Поле искажения реальности было причудливой смесью харизматичного стиля риторики, непоколебимой воли Я глубоко внутренне трансформировать любой факт таким образом, чтобы он служил реализации твоих целей. Как удалось выяснить Херцвилду, очень немногие вещи были способны стать преградами на пути этой силы. Удивительно, но поле искажения реальности эффективно действовало, даже если ты об этом не знал. Часто мы проводили дискуссии о том, как можно научиться самим использовать эту технику, но через некоторое время мы махнули рукой, смирившись с тем, что это просто сила, данная природой. После того, как Джобс приказал, чтобы газированная вода в холодильнике офиса была заменена на натуральный писсидный и морковный сок, от вала, один из сотрудников заказал себе футболку, на передней стороне которой было написано: «Поле скажи реальности», а на другой «Все дело в соке". Для некоторых людей поле скажи реальности было лишь эфемизмом, призванным более мягко объяснять склонность Джобса к непрерывной лжи. Однако на самом деле этот феномен представляется не настолько простым. Он мог утверждать о чем то и называть это утверждение либо историческим фактом, либо идеей, принадлежавшей одному из присутствующих на совещании, при этом совсем не принимая во внимание объективную истину. Это происходило из умышленного стремления исказить реальность, как в глазах окружающих, так и в своих собственных. Он умел обманывать самого себя, говорил Билл Аткинсон. Это позволяло ему заставлять других людей верить его идеи, потому что он сам в них верил полностью и безоговорочно. Разумеется, многие люди пытаются исказить реальность. И когда этим занимался Джобс, зачастую это была тактика достижения определенных целей. вознях, который всегда старался быть честным перед собой и перед другими, восхищался тем, как эффективно, порой могла быть эта тактика. Искажение реальности состояло в том, что у него было нелогичное видение будущего. Например, когда он сказал мне, что я должен буду создать игру Breakout всего за несколько дней. Можно делать выводы о том, что это невыполнимо, но его сила воли каким-то образом делала это решаемой задачей. Когда члены команды Мак засасывали в это поле искажения реальности, они чувствовали себя как будто загипнотизированными. Он напоминал мне Распутина, говорит Деби Колман. Он смотрел на тебя не моргая, и его взгляд был пронзиющим, как лазерный луч. И если даже он принесет тебе фиолетовый кул cool aid ты выпьешь его, даже не задумываясь. Однако, как и возник, Колман считала, что поле искажения реальности было для Джобса определенным источником силы. Оно позволяло ему вдохновлять команду на создание компьютера, который изменит ход вычислительной истории, воспользовавшись наработками Xerox и IBM. Этой искажение скорее было направлено на самого себя, признаю Колман. Ты дело невозможное, после потому что не давал себе отчета в том, что это невозможно. В основе искажения реальности лежала твердая убежденность Джобса в том, что правила на него не распространяются. И тому были свои свидетельства. В детстве у него часто получалось изменять реальность, адаптируя ее под собственные желания. Бунтовской характер и целеустремленность всегда были частью его сущности. К тому же в нём постоянно жило ощущение собственной уникальности и просветлённости. Он считая, что лишь несколько людей можно назвать по-настоящему уникальными. Эйнштейн, Ганди и гуру, которых он встретил в Индии, и себя как к числу он безусловно причислял. Говорит Херсвольд. Об этом он говорил и Кристен. Однажды он даже намекнул на то, что является просветлённым человеком. Это было очень ницшеански. При этом Джобс никогда не изучал Ницше, но концепция этого философа об особой сущности сверхчеловека применительно к нему выглядела вполне естественно. В своём труде так говорил Зораустра, Ницше писал: дух всегда следует собственной воле. И тот, кто некогда был потерян для мира, теперь завоевывает мир. Если действительность не соответствует его воле, он будет игнорировать ее, как он поступил в случае рождения своей дочери, а также много лет спустя, когда у него обнаружили рак. Даже в крошечных повседневных бунтах, например, связанных с нежеланием помещать на автомобиль номерную пластину и с парковкой на стоянке для инвалидов. Он действует так, как будто на него не распространяются существующие вокруг ограничения. Ещё одним ключевым аспектом картины мира Джобса был двойственный подход к категоризации вещей. Например, людей он делил на две категории: просветленные и говнюки. А работа их могла быть либо самой лучшей, либо полным дерьмом. Дизайнер Мак Билл Аткинсон, которому посчастливилось оказаться в первой категории, описывает это так: "Работать под началом Стива было очень сложно, потому что все люди у него делились на богов и долбоёбов. Если ты признан богом, то ты попадаешь на пьедестал и уже не можешь ошибаться". Те из нас, которые, как и я, считались богами, были осведомлены о своей смертности, а также о том, что мы склонны к инженерским ошибкам, и иногда пукаем, как все остальные люди. Это сеяло у нас опасения относительно того, что Вадим в указанный день стив сбросит нас с этого пьедестала. Те же, кто считались долбовыми, но в то же время были талантливыми инженерами, которые очень сильно работали, чувствовали, что ничто не сможет повлиять на их статус и заставить Стива оценить их тут по достоинству. Но к счастью, это разделение не носило железобетонного характера. И Джобс очень быстро мог изменить свое отношение к человеку. Рассказывая Херцвельду о поле искажения реальности, Трибл отдельно предупредил его о склонности Джобса действовать подобно переменному току высокого напряжения. "Если он говорит тебе, что что-то является великолепным или ужасным, это вовсе не означает, что он будет придерживаться этого же менее завтра", объяснял ему Трибл. "Если ты расскажешь ему новую идею, будь готов к тому, что он немедленно назовет ее глупой, но затем если она ему по-настоящему понравится. Обычно это происходит ровно через неделю". Он вновь и изложит тебе твою собственную идею, так, будто он сам ее придумал. Придкости его умственных пируэтов могли позавидовать даже сам Дягелев. Если один из его аргументов уже не звучал убедительно, он немедленно переходил к другому, говорил Херцвельд. Иногда он мог выбить тебя из седла, неожиданно согласившись с твоей позицией, но назвав ее своей, опровергая то, что еще несколько минут назад он думал совершенно иначе. Такое часто замечал программист Брюс Орн, который вместе с Теслером был приманен в Apple из Xerox Парк. Однажды я рассказал Стиву одну идею, и он заключил, что она совершенно безумная. вспоминает корм. Через неделю он подходит ко мне и говорит: "Слушай, у меня тут одна идея возникла". После чего излагает мне мою же собственную идею. Может было напомнить ему: "Стив, я ведь тебе неделю назад об этом же говорил". На этом он скажет что-нибудь вроде: "Да, да, да", после чего продолжит свой монолог, как ничего не бывало. Все выглядело так, будто в структуре мозга Джобса отсутствовало устройство, способное умерять резкие скачки импульсивных мнений, которые вспыгивали в его голове. Поэтому взаимодействуя с ним, члены команды Маккентош использовали технику, которую акустики называют фильтр нижних частот. Обрабатывая входной сигнал, они научились снижать амплитуду его высокочастотных импульсов. Это позволяло выделять из его слов важные данные и избегать лишних колебаний его отношения. После нескольких циклов принуждения его к избеганию резких колебаний, вспоминает Герцвельд, мы смогли научиться отделять его сигналы от несущих частот и обходить острые углы. Было ли неконтролируемое поведение Джобса следствием недостаточной эмоциональной чувствительности? Отнюдь. Скорее все было точно всё наоборот. Он был очень чувствительным человеком, способным улавливать психологические уязвимости и сильные стороны людей. И людей он мог неожиданно шокировать яростным разносом на пустом месте. Кроме того, он интуитивно понимал, когда кто-то притворялся или скрывал какую-то информацию. Это сделало его настоящим мастером лести, обхождения, равно как и запугивания людей. У него была недюжная способность точно узнавать, какие у тебя есть слабые стороны. Как можно унизить тебя и заставить чувствовать себя максимально неуютно, говорит Джоанна Хоффман. Эта черта достаточно распространена среди людей, которые обладают большой харизмой и умеют манипулировать другими. Осознание того, что ты можешь сломаться, заставляет тебя чувствовать себя более слабым, и склонным принять его позицию. После этого он поднимает тебя, ставит на пьедестал, и ты уже полностью принадлежишь ему. Пенн Бауэрс стал специалистом по взаимодействию с перфекционизмом и сложностью характера Джобса. Сначала она работала кадровым специалистом в Intel. Но покинула свой пост после того, как вышла замуж за основателя компании Бобба Нойса. Вэпл она устроилась в 80-м году и выполняла функцию заботливой матери, разряжавшей атмосферу после скандалов, которые закатывал Джобс. Она могла спокойно зайти в его кабинет, запереть дверь и начать отчитывать его. Сначала она говорила: "Я знаю, знаю", а потом: "Пожалуйста, перестань это делать". Сама Бауэр вспоминает, на некоторое время он успокоится, но где-то через неделю все снова повторяется. Бауэрs понимала, что ему очень тяжело было сдерживать себя. Он всегда ожидал очень многого, и если люди не могли оправдывать этих ожиданий, он зрывался, он просто не мог себя контролировать. Я могла понять, почему Стив огорчался. В большинстве случаев он был прав, но легче от этого не становилось. Он воздил себе фактор страха, хотя он был осведомлен на своем состоянии, это не всегда отражалось на его поведении. Джобс стал настолько близким другом Бауэрс и ее мужа, что мог приходить без приглашения в их дом в Логатас Хиллс. Услышав вдалеке рев его мотоцикла, Энн говорила: "Похоже, снова Стив на ужин пожаловал". В течение какого-то времени они с Нойсом были для Джобса чем-то вроде суррогатной семьи. Он был очень талантливым, но и очень одиноким. Ему был необходим взрослый наставник, отец, и таковым на некоторое время стал Боб. Я же временно выполнял функцию матери. У требовательного и непостоянного характера Джобса был и неоспоримый плюс. Люди, которые его выдерживали, в конце концов становились сильнее и лучше. Они более эффективно выполняли свою работу, и причиной был тому не только страх, но и желание угодить Стиву. Общение с ним порой заканчивалось полным эмоциональным истощением. Но если ты выживал после этого, тем лучше было для тебя, вспоминает Хоффман. Иногда можно было наносить ему и ответные удары, хотя не всегда такая тактика приносила позитивные плоды. В течение некоторого времени ее применял Раскин, который в конечном итоге оказался в проигравших. Но если гнуть свою линию спокойно и уверенно, чтобы Джопс мог проанализировать вас и понять, что вы отлично знаете, что делаете, то это могло быть ключом к завоеванию его уважения. Если взглянуть на личное и профессиональное окружение Стива за всю его карьеру, в нем всегда присутствовали только сильные и уверенные в себе личности, но не подхалимы. Команда МАГ хорошо это знала. Начиная с 81 года, каждый год там вручалась награда человеку, который наиболее эффективно пытался противостоять Джобсу. Частично это была шутка, которая впрочем отражала действительность. Сам Стив был об этой и осведомлен, и она ему нравилась. самый первый год награда досталась Джоанни Хофман. Эта девушка, которая произошла из семьи восточноевропейских беженцев, обладала сильным характером и волей. Например, однажды она узнала, что Джобс изменил их маркетинговые прогнозы таким образом, чтобы они стали абсолютно нереалистичными. Разълённая Джоанна направилась в кабинет Джобса. Поднимаясь по ступенькам, я сказала его ассистенту, что собираюсь засадить ему в сердце нож, вспоминает она. Корпоративный советник Л. Айзенштадт бросил в на перерез. Однако Стив услышал мои слова и впоследствии пошел на попятный, кластая Хофман. Повторно эту награду Хоппман получила в 82 году. Я помню, что завидовала Джуане, потому что она могла противостоять Стиву, а у меня не хватало на это мужества, говорит Деби Колман, которая пришла в команду Мак в том же году. Но потом, в 1983 году, я смогла получить эту награду. Я поняла, что нужно упорно делать то, во что ты веришь. Именно это умение Стив уважал в людях. После получения этого приза, он поспособствовал моему продвижению по службе. В конце концов, Деби возглавила производственный отдел. Однажды Джобс вошёл в кабинку одного из инженеров команды Аткинсона и произнес привычное: «Все это дерьмо". На что инженер проагировал "Нет, неправда. На самом деле это самый лучший способ выполнять данную задачу". После этого он детально объяснил Джобсу, в чем тот был неправ, чем повёл его замешательство. Аткинсон научил своих подчиненных пропускать слова Джобса через внутренний переводчик. Мы научились интерпретировать его фразу «Все это дерьмо" как вопрос: "А каков наилучший способ реализации этой задачи?", вспоминает Аткинсон. Однако эта история имела финал, который Аткинсон счёл очень поучительным. В конечном итоге инженер нашёл куда более эффективный способ реализации функции, которую Джобс раскритиковал. Он сделал это, потому что Стив бросил ему вызов, вспоминает Аркинсон. Это означает, что ты можешь противостоять ему, но и прислушиваться к его словам надо, потому что обычно он бывает прав. Задиристость Нава Джобса часто был обоснован его перфекционизмом и нетерпимостью к людям, которые шли на компромиссы, чтобы получить продукт вовремя или уложиться в заявленный бюджет. Он был не готов идти на какие-либо компромиссы, вспоминает Аткинсон. Если кто-либо не стремился создать безупречный продукт, стыдно называл его дебилом. Например, на компьютерной ярмарке Западного побережья в апреле 81 года Адам Осборн представил первый по-настоящему портативный персональный компьютер. Он не был таким уж прекрасным, имел пятидюймовый экран и очень мало памяти, хотя вполне неплохо работал. Осборн однажды сказал: "Достаточно лишь того, что необходимо. все остальное излишнее". Такой подход поверг Джобса в моральный шок, и он провел несколько дней за высмеиванием Осборна. Этот парень просто не врубается, повторял Джобс, прогуливаясь по коридорам Apple. Он не создает произведение искусства, он создает дерьмо. Однажды Джобс зашел в кабинку инженера Лари Кеннина, который работал над операционной системой Macintosh, и пожаловался, что она слишком долго загружается. Кеннин начал объяснять, но Джобс перебил его. Если бы это жизнь человека, ты бы нашёл способ сократить время загрузки на 10 секунд, спросил он. Кеннэл ответил, что, пожалуй, смог бы найти такой способ. Джов подошел к офисной доске и наглядно объяснил, что если Мак использует 5 миллионов человек, и для его включения требовалось бы каждый раз по 10 дополнительных секунд, это бы добавило примерно 300 миллионов часов, которые люди могли бы сэкономить. А сокращение скорости загрузки на 10 секунд каждый год могло бы экономить, то есть спасать время, примерно эквивалентное сотне человеческих жизней. Лари был под сильным впечатлением, и через несколько недель он заставил Мак загружаться на 28 секунд быстрее, упоминая это тип помогал сотрудникам находить мотивацию, глядя на вещи более глобально. В результате команда Macintosh работала не столько для того, чтобы заработать прибыль, сколько для реализации мечты Джобса о создании идеального компьютера. «Джобс считал себя художником и побуждал команду дизайнеров, потому что чтобы они тоже считали себя таковыми, говорил Хельцвельд. Наша цель никогда не состояла в том, чтобы обогнать конкурентов или заработать большие деньги. Мы стремились создавать лучший продукт, который только возможен, или даже еще лучше. Однажды Джобс водил свою команду дизайнеров на выставку стекла Тиффани в Музее Метрополитен Музей на Манхэттене, потому что считал, что они многого могут научиться у Луи Тиффани, продукция которого считается отличным примером искусства, доступного для масс. Бак Триб вспоминает: "Тогда мы сказали сами себе, если мы будем что-то производить в своей жизни, то мы тоже будем пытаться делать свои произведения красивыми". Была ли такая же большая необходимость в таком вспыльчивом и нетерпимом поведении? Пожалуй, нет, хотя оно в конце концов и было оправдано. Конечно, было и множество других способов мотивировать коллектив. Но хотя Macintosh действительно получился безумно великолепным, его выход состоялся с большим опозданием, а бюджет был существенно превышен, в связи с непрерывной тягой Джобса к новым изобретениям. Эмоциональные затраты, вследствие которых львиная доля команды была психологически истощена, тоже не следует сбрасывать со счетов. Тот период жизни Стива сопровождался огромным количеством историй о том, как он терроризировал своих сотрудников, вспоминает Возник. Я всегда старался быть более терпеливым и избегать конфликтов. Я считал, что компания должна быть как хорошая и добрая семья. Если бы я имел какое-то отношение к проекту Маккентош, все было бы еще сложнее. Но я считаю, что если бы он реализовался под влиянием сочетания наших с ним разных стилей, результат был бы намного лучше, чем то, что смог сделать Стив в одиночку. Но даже несмотря на то, что управленческий стиль Джобса мог быть деморализующим, он не мог и не вдохновлять людей. Он наполнял работников Apple огромной страстью к созданию революционных продуктов и верил, что они смогут выполнить задачи, кажущиеся невозможными. Многие из них носили футболки с надписями О работаю 90 часов в неделю, и мне это нравится. Страх Джобса во приправленный желанием впечатлить его, превосходил их собственные ожидания. За эти годы я усвоил, что если у тебя в команде по-настоящему хорошие люди, то с ними можно не нянчиться. Впоследствии объяснял Джобс, ожидая, что они будут создавать великие вещи, ты можешь заставлять их это делать. Управление первой командой Mac помогло мне понять, что игроки класса А любят работать вместе и не любят, когда ты терпишь, если кто-то выполняет работу класса Б. оси тебе птру любого члена команды Мак. и они скажут вам, что все страдания были не напрасны. И большинство из членов этой команды соглашается. На любом совещании он может закричать: "Ты просто мудак. У тебя никогда ничего нормально не получается". Вспоминает Дебби Колман. И такое происходило буквально каждый час. Но несмотря на это, я считаю себя самым счастливым человеком в мире, потому что мне посчастливилось с ним работать.